До сих пор все указывало на присутствие хищного летучего существа, охотившегося по ночам. Фуэтанин никак не ждал нападений среди бела дня. И тем не менее на него прямо со стороны восходящего солнца пикировал монстр, смахивающий на невероятно огромную летучую мышь. Кейн успел рассмотреть широченно-мощные крылья, между которыми оскалилась морда-не-морда морда морда, лицо не лицом следующий миг он схватил пистолет и, не дрогнувший рукой, разрядил его прямо в чудовище. Тварь беспорядочно закувыркалась в воздухе и, наконец, рухнула на надем прямо к ногам Соломона. Держа в руке дымящийся пистолет, Кейн нагнулся над страженным хищником и стал рассматривать его, не зная, верить ли собственным глазам. Перед ним был оформленный дьявол из чернеющих бездн преисподней,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 обтянутых кожистыми перепонками. Перепонки начинались непосредственно за лопатками и тянулись чуть ли не до бедер. А размах крыльев, как на глаз оценил его Кейн, составлял никак не меньше 18 футов. Поборов отвращение, Кейн прикоснулся к чудовищу. Кожа у него оказалась неприятно тугая и гладкая и приподнял, оторвав от земли. Вес составлял чуть больше половины того, что весил бы обычный человек подобного роста футов шести с половиной. Похоже, кости у существа были по птичи легкими, а плоть состояла почти исключительно из желистых мышь. Соломон отшагнул прочь и снова присмотрелся к убитому монстру. До него постепенно доходило, что привидевшееся ночью было вовсе не сном, а рядом с ним в самом деле сидела ужасная тварь. Может, даже именно это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 Но несгибаемый пуританин сам стиснул костлявую глобку врага, одновременно пытаясь правой рукой вытащить из нужен кинжал.